Пятнадцать лет назад. Бал завершился ближе к полуночи. Во всяком случае, смех и громкие голоса, доносившиеся до флигеля, стихли, уступили место разбавленной стрекотанием цикад тишине. Михаилу не спалось. От тяжелых мыслей не спасало ни бормотание миниатюрного радиоприемника, ни чтение. Первые пару часов он опасался, что кто-нибудь из строя отрядовцев заметит его исчезновение и придет выяснять причину. Не хотел затевать пустые разговоры, объяснять посторонним людям то, что объяснять не должен. Но, к счастью, подозрения не оправдались. Наверное, бал и в самом деле удался, потому что о существовании Михаила Свериденко все забыли. Не то чтобы ему было обидно, просто не спалось, а бессонница — плохая подруга. Она нашептывает на ухо всякие глупости, ставит с ног на голову привычные и устоявшиеся, чтобы избавиться от общества этой назойливой дамы. Михаил вышел в парк. Наручные часы показывали третий час ночи, но тьма, окутывающая поместье, была не кромешной. Она скупо подсвечивалась нарождающейся луной и звездами. Михаил неспешно шел по парковой дорожке. Риск, что у пруда он окажется не один, был минимален. Судя по погашим окнам особняка и выключенной иллюминации, праздник благополучно завершился. Закончен бал, погасли свечи. Он не выбирал специально дорогу. Просто так получилось, что на пути к пруду оказалась площадка со статуей. С двумя статуями. Первая как будто была сплошь соткана из темноты. Такой непроницаемо плотной она казалась, А вторая точно светилась изнутри неярким дымчато-сизым сиянием. От неожиданности Михаил не сразу понял, что вторая не статуя вовсе, а живая женщина. Возможно, из-за этой удивительной оптической иллюзии а, возможно, из-за почти каменной неподвижности застывшей перед спящей дамой девушки. Это было интересно. Настолько интересно, что он изменил своим правилам. Решил нарушить чужое личное пространство. Ну, может, не нарушить, а лишь немного понаблюдать. С того места, где он стоял, лица девушки было не разглядеть. Михаил видел лишь тонкий силуэт и, кажется, чувствовал едва уловимый аромат лилий. А потом его увлеченного, потерявшего бдительность, точно накрыло взрывной волной. От низкого, костями воспринимаемого звука, перед глазами словно расцвел огненный цветок. Сквозь его полупрозрачные лепестки, уже почти теряя сознание, он заметил, как незнакомка медленно оседает к подножью спящей дамы. Михаил не знал, сколько времени ему понадобилось на то, чтобы прийти в себя. Время точно свернулось в тугую спираль, состоящую из чередования вспышек и провалов в темноту. Он боролся с волной боли, а мозг привычно искал рациональное объяснение случившемуся. Объяснение пока было только одно — молния. Наверное, от контакта шаровой молнии с металлическим объектом могло произойти что-то вроде взрыва, или бронза не может контактировать с молнией. Черт, все забыл. Незнакомка лежала на траве лицом вниз — Но Михаил каким-то шестым чувством уже понял, кто перед ним. Руки предательски дрожали, когда он убирал волосы с лица девушки, когда проверял на тонкой шее пульс. Пульс бился ритмично и ровно, и дыхание было глубоким, как у крепко спящего человека. а случившемся напоминала лишь тонкая струйка крови, стекающая из носа на подбородок. «Аглая!» Носовым платком Михаил стер кровь. «Аглая, ты в порядке?» А мозг продолжал работать. Что же это получается? Золушке все-таки удалось договориться с тыквой и приехать на бал. Да, если судить по длинному в пол шелковому платью. Аглая сдержала слово. Но вот беда. Бал давно закончился. Часы пробили двенадцать, и карета, похоже, снова стала тыквой. «Эй, Аглая!» Теперь под пальцами чувствовался не шелк платья, а шелк кожи. А аромат лилий стал отчетливее. «Ну давай же, приходи в себя!» Она не проснулась, как это принято у спящих красавиц. Она вдруг вздрогнула всем своим тонким телом, рывком села, невидящим взглядом уставилась на Михаила. «Привет!» — сказал он, не особо надеясь, что она его услышит. «Сказал, потому что нужно было хоть что-нибудь сказать, потому что иначе ситуация выглядела совсем уж жуткой. «Рад тебя видеть!» Вместо того, чтобы ответить... Аглая попыталась встать на ноги, запуталась в складках платья, упала в объятия Михаила. На мгновение ему показалось, что она пьяна, но лишь на мгновение. Все мысли выветрились из головы, как только губ коснулись неожиданно горячие губы Аглаи. У первого их поцелуя был привкус крови и безумия, но заставить себя остановиться Михаил не мог. И плевать, что в чернильно-черных зрачках Аглаи Вместо серпика молодой луны Отражается бронзовое лицо спящей дамы На все плевать Важно лишь то, что она сдержала слово Пришла на бал К нему пришла, черт возьми Теперь, когда весь мир мог уместиться На дне Аглаиных зрачков Руки дрожали уже от нетерпения Она была легкой, почти невесомой Будто и в самом деле соткана из лунного света Диковинный цветок, распустившийся под сенью старого парка. В щеки Михаила коснулась маленькая ладошка. Даже сквозь шелк перчатки она казалась ледяной. Губы обжигающие, а прикосновения ледяные. «Ты ей помешал», — она хотела. Налетевший вдруг ветер подхватил и унес слова. «Аглая, тебе холодно?» Ей не может быть холодно сейчас, в эту обжигающую горячую минуту, когда он с ней. «Миша, мне не холодно. Мне хорошо». Ей с ним хорошо. И кристаллики иния на длинных ресницах ничего не значат. Обман зрения только и всего. «Аглая, я люблю тебя». Слова, которые он не говорил никогда раньше, родились на удивление легко. Тонким перышком коснулись души, расцветили непроглядную ночь яркими огоньками. «Люблю!» -лю". Эхом повторили пахнущие милисы и чуть-чуть лили ими губы перед тем, как коснуться его губ.